не говорить ничего лишнего и, возможно, больше обманывать нас во всем, чего мы не можем увидеть собственными глазами. Поэтому все расспросы, в особенности про окрестную страну, ее производительность, быт населения и тому подобное, из десяти раз на 9 приводят к совершенно отрицательным результатам. Даются показания ложные, а если проводник глуп, да при том еще усердствует отличиться перед своим начальством, то обыкновенно рассказывает совершенную галиматью. При этом нужно правду сказать, что расспросы через переводчика также немало влияют на суть самого рассказа. Такое неудобство чувствуется всего сильнее при разговоре о предметах более или менее отвлеченных. Тут нужно сначала втолковать своему толмачу, а затем уже немало ждать, пока он, ну, конечно, по-своему разъяснит монголу и получит от него ответ, который также передаст по собственному разумению. В результате обыкновенно получается такая хинея, что только махнешь рукою, и перестанешь понапрасну тратить время. Выход в Баркульскую равнину Прогнав вожака Монгола, мы расспросили у китайцев про дальнейший путь, и спустя немного вышли на колесную дорогу, которая ведет из Гучена в Баркуль. Следуя по ней, мы и без проводника не могли заблудиться. Впрочем, это была только боковая ветвь главной дороги, направлявшейся вдоль всего северного подножия Тяньшаня, Снега последнего совершенно ясно виднелись вправо от нас. С каждым днем мы понемногу к ним приближались. Местность же, по которой мы теперь шли, была по-прежнему усыпана мелкими горами. Только горы эти сделались бесплоднее, и вода в них стала редкостью. Наконец, 18 мая, караван наш вышел в обширную равнину и расположился бивоаком близ китайской деревни Сянтохуаза, в 20 верстах от города Баркуля. Глава 3 От Баркуля... Дахами. 20 мая, 1 июня, 26 мая, 7 июня 1879 года. Обыденный порядок нашей походной жизни. Ночевка. Снимание бивуака. Движение в пути. Устройство нового стойбища. Продовольствие и ежедневные занятия. Двойные переходы. Дневки. Баркульская равнина. Город Баркуль. Дальнейшее наше движение. Дороги вдоль Тяньшаня. прелестная стоянка, пройденный Тяньшань, леса северного его склона, их фауна, перевал, южный склон, переход до Хами. Обыденный порядок нашей походной жизни. Как не разнообразно по-видимому, почти ежедневно изменяющаяся обстановка путешественника во время его движения с караваном, Но все-таки, несмотря на частую новизну в том или другом отношении, на постоянную смену внешних впечатлений, общее внутреннее, так сказать, течение жизни принимает однообразный характер. Почти одинаково проводили мы свои дни как в Джунгарской пустыне, так и в лес ледников Наньшаня на высоком плоскогории Тибета, на берегах Кукунора или Желтой реки и в песках Алашане. Разница, если случалась, то только в мелочах – Перенеситесь теперь, читатель мысленно, в центральноазиатскую пустыню, к нашему биваку и проведите с нами одни сутки. Тогда вы будете иметь полное понятие о нашей походной жизни во все время путешествия. Ночевка. Ночь. Караван наш приютился возле небольшого ключа в пустыне. Две палатки стоят невдалеке друг от друга. Между ними помещается вьючный багаж, возле которого попарно спят казаки». Впереди уложены верблюды и привязана кучка баранов, несколько в стороне, на аркане, на верховой лошади. Утомившись днем, все отдыхают. Только изредка всрапнет лошадь, тяжело вздохнет верблюд или бредит сонный человек. В сухой прозрачной атмосфере ярко, словно алмазы, мерцают бесчисленные звезды. В созвездия резко бросаются в глаза. Млечный путь отливает фосфористым светом, там и сям промелькнет по небу падучая звезда и исчезнет бесследно. а кругом дикая необъятная пустыня. Ни один звук не нарушает там ночной тишины, словно в этих сыпучих песках и в этих безграничных равнинах нет ни одного живого существа. внимание бивака. Ну вот забрежила заря на востоке, встает дежурный казак и прежде всего вешает в стороне на железном треножнике термометр для измерения температуры на восходе солнца взамен температуры. ночного показания минимального термометра, затем разводит огонь и варит чай. Когда последний готов, поднимаются остальные казаки, встаем, и мы в прохладной утренней атмосфере сначала немного пробирает дрожь, но чашка горячего чая хорошо и быстро согревает. Завтрак же, обыкновенно в виде оставшегося с вечера куска вареной баранины или уцелевшей лепешки, тщательно прячется в карман на дорогу. Но казаки теперь наедаются дзамбы с чаем и зная, что следующая еда будет только на следующем бивуаке. Затем начинается седлание верховых лошадей и вьючение верблюдов. На кухне и у нас в палатке в это время идет уборка разбросанных вещей. Наконец, наши ящики уложены, постель собрана, и оружие вынесено вон из палатки. Тогда эта палатка снимается и укладывается в войлочный футляр. Казаки давно уже сняли свою палатку и привязали ее поверх более легкого вьюка. Половина верблюдов уже завьючена, остальные завьючиваются еще быстрее, так как теперь и мы, то есть я и офицеры принимаем участие в этой работе. «Готово!» — наконец восклицает один из казаков. «Все они идут тогда за своими ружьями, отложенными пока в сторону, затем направляются к потухшему огню и закуривают трубки. Тем временем мы надеваем на себя оружие и садимся на верховых лошадей. Казаки с трубками во рту спешат садиться на своих верблюдов». Караван выстраивается и трогается в путь в порядке, уже описанном в первой главе. Движение в пути. Выходим мы с места ночлега, обыкновенно на восходе солнца. Средний переход занимает около 25 верст, иногда меньше, иногда немного больше. В удобных для себя местах, то есть вообще в равнинах пустыни верблюд с вьюком в 10 пудов, идет средним числом 4,5 версты в час – Но если принять во внимание нередкие остановки, чтобы поправить искривившийся вьюг, или привязать оторвавшегося верблюда, или помедлить на дурном спуске и подъеме в каком-нибудь неожиданно встретившемся овраге, то можно положить время от шести до семи часов, необходимое на переход от одного бивака к другому. Весь этот путь едешь шагом вперемешку с пешим хождением, Нередко приходится также слезать с лошади для засечек главного пути и более важных боковых предметов буссолью, которые для простоты и удобства держится при этой работе прямо в руках, без штатива. Результаты таких засечек, как вообще вся съемка, заносится сейчас же в небольшую записную книжечку, которая постоянно имеется в кармане и в которой отмечается все наиболее важное и необходимое в виду самого предмета – По приходе на бивак из таких заметок составляется дневник, записывается, что нужно в отделах специальных исследований, а съемка переносится на чистый планшет. Дорогу мы также собираем для коллекции растения, ловим ящериц, иногда и змей, стреляем попадающихся зверей и птиц. Впрочем, все это делается мимоходом, так как долго медлить нельзя. Только иногда случается увлечься преследованием какой-нибудь раненной антилопы или, встретив большое стадо тех же антилоп, пустить в них залп из всех наличных берданок. Первый десяток верст пути всегда проходит как-то незаметно. Но на втором десятке, в особенности к его концу, начинает уже чувствоваться небольшая усталость, тем более что в это время обыкновенно наступает жара или поднимается буря. Разговоры в караване также смолкают. Даже верблюды и лошади идут лениво, апатично, чаще повторяется спрос у проводника далеко ли до места остановки и не один раз бронят того же проводника за его бестолковые ответы но вот наконец показывается вдали желанное место колодец или ключ возле которого иногда бродит монгольская стадо ожидая водопоя оживляются тогда силы всего каравана быстрее пойдут верблюды в скач побегут собаки к воде рысью еду и я туда выбирать место для бивака Дело привычное, тем более что и выбирать в пустыне обыкновенно не ищего. Смотришь только, чтобы место остановки не было каменисто или не чересчур загрязнено скотом, и чтобы поблизости нашлось хоть сколько-нибудь травы для нарканиных на ночь верховых лошадей. Устройство нового стойбища. Через несколько минут является к колодцу весь караван.